Частица 43. Эльза Эйнштейн был 21 год. Эйнштейн, директор физического института, недавно нанял старшую дочь Эльзы на должность секретаря. Это была милая, увлекавшаяся политикой левая идеалистка. В детстве из-за несчастного случая Эльза ослепла на один глаз, но этот невидящий темный глаз воспринимался только как очаровательное несовершенство, скорее усиливающее ее привлекательность. Она влюбилась в физиолога давнего друга семьи Георга Николаи. Он был старше Ильзы на 20 лет. Николай, образованный человек и пацифист, успевший к тому времени пожить в России и во Франции, был эгоистом, известным своим безрассудством. Однажды работая армейским врачом, Николай предстал перед военным трибуналом. Ему удалось позаимствовать биплан немецких военно-воздушных сил и слетать на нем в Данию. Этот случай стал широко известен. Ощущение собственной значимости подогревало его сексуальный аппетит. Во время одной из поездок в Россию Николай завел блокнот, куда записывал имена всех женщин, с которыми у него были интимные отношения. Их набралось 106. В двух случаях речь шла одновременно и о дочери, и о матери. В мае 1918 года Ильза отправила Николаю длинное бессвязное письмо, заканчивающееся словами «Пожалуйста, прочтя это письмо, немедленно уничтожь его». Вчера неожиданно стали выяснять, Хочет А. жениться на маме или на мне? Этот вопрос, вначале казавшийся шуточным, через несколько минут стал вполне серьезным. Сам Альберт отказывается принимать решение. Он готов жениться как на мне, так и на маме. Я знаю, что А. любит меня очень сильно. Возможно, никто никогда так любить меня больше не будет. Вчера он сам сказал мне об этом. С одной стороны, он может отдать предпочтение мне как жене, я молода. У нас могут быть дети, что, понятное дело, не относятся к маме. Но он слишком порядочный и так сильно любит маму, что даже заикнуться об этом не может. Ты знаешь, как я отношусь к. А. Я очень его люблю и бесконечно уважаю как человека. Если дружба и чувство товарищества вообще возможны между двумя столь разными людьми, как мы, то именно так я отношусь ка. Я никогда не хотел близости с ним, не испытывал никакого физического увлечения к нему. С его стороны это не так, по крайней мере в последнее время». Третий человек, которого надо упомянуть в связи с этим странным и, конечно, еще и комичным разговором – моя мать. В настоящий момент она сомневается, что это все серьезно, и предоставляет мне полную свободу. Из любви ко мне она отойдет в сторону, если увидит, что по-настоящему я могу быть счастлива только с А. Но ей, конечно, будет горько и трудно. Тебе покажется странным, что я, маленькая глупышка, должна принять решение в таком серьезном деле. Я сама с трудом могу в это поверить. и, думая об этом, чувствую себя очень несчастной. Помоги мне». Эйнштейн и Марич оформили развод в феврале 1919 года. В июне Эйнштейн женился на Эльзе.